170. -е. Искусство век труда. В нас живет сознание, что наш век есть век труда. Это не позволяет нам посвящать лучшие часы дня искусству, хотя бы самому почетному и великому. Мы ищем в искусстве отдохновения, наслаждаемся им на досуге и посвящаем ему только остатки нашего времени, наших сил. Таково общее положение, изменившее отношение искусства к жизни. Требуя значительной затраты времени и сил от его почитателей, Оно встречает противодействие в людях трудолюбивых и деловитых. Таким образом, искусство как бы предназначается для людей праздных, бессовестных, которые, однако, уже по природе своей не склонны признавать великого искусства и считают требования последнего неосновательными». Итак, искусство должно было бы погибнуть за недостатком свежего воздуха и за невозможностью свободно дышать, но оно пытается под другим, более грубым видом приспособиться к обстоятельствам, научиться дышать тем воздухом или, по меньшей мере, выносить его, который составляет существенный элемент низшего искусства, искусство для забавы, для приятного развлечения. Мы видим теперь повсеместно, что артисты великих искусств обещают нам отдых и развлечение, что они обращаются к утомленным и умоляют последних пожертвовать вечерними часами их трудового дня Совершенно как артисты, стремящиеся забавлять и вполне довольствующиеся, если им удается одержать победу над нахмуренным лбом и опущенным взором. Но какими же приемами пользуются их более великие современники? О, в запасе у них имеются... Сильнейшие возбудительные средства, от которых могут встрепенуться даже полумертвые. В их распоряжении находятся средства оглушать человека, потрясать его, доводить до упоения, до судорожных рыданий. Благодаря этим средствам они торжествуют над утомленным человеком, вызывают в нем искусственное оживление, так что становятся не по себе от восхищения и ужаса. Употребление таких средств опасно, но имеем ли мы право вследствие этого негодовать на искусство, в том виде, как оно выражается в опере, трагедии и музыке, и считать его коварным и греховным, разумеется, нет. Само искусство во сто раз охотнее предпочло бы действовать при более чистой атмосфере, при ясном свете, и обращаться к зрителям и слушателям, душа которых еще не утомилась от дневных забот и полна утренней силы и свежести, будем признательны искусству. И за то, что оно еще существует при таких обстоятельствах, а не покинуло нас совсем, но и признаем тот факт, что оно сделается негодным, когда снова наступят свободные дни, полные торжества и радости. 171. Служители науки и другие ученые. Деловых ученых, преуспевающих на поприще науки, можно назвать приставленными к науке. Если уже в молодые годы они упражняют в достаточной степени проницательность, знакомство с фактами, верность руки и взгляда, то какой-нибудь ученый, старше их годами, приставляет их к такой отрасли науки, где способности их могут принести наибольшую пользу. С течением времени они научаются распознавать, где наука их представляет больше всего пробелов и недостатков и сами стараются пристроиться там, где нужно. Такие натуры существуют для науки. Но встречаются и другие, более редкие натуры. Они редко достигают успеха, хотя это вполне зрелые люди. Отношение их к науке иное. Не они существуют для науки, а наука для них. По крайней мере, они сами убеждены в этом. Это люди по большей части неприятные, гордые, упрямые, но почти всегда производящие известное очарование на окружающих. Их нельзя назвать ни представителями науки, ни служителями ее. С царственным равнодушием они пользуются положениями, выработанными и утвержденными другими, к которым они относятся как к людям низшей породы и которых редко удостаивают даже умеренной похвалы, а между тем дарования у них те же и зачастую развиты даже меньше, чем у первых. Кроме того, им свойственна известная ограниченность, которой нет у тех, и благодаря которой они не способны занять какого бы то ни было определенного поста и сделаться полезным орудием, они могут дышать только собственным воздухом, жить на собственной почве. Эта ограниченность внушает им мысль, что все в науке принадлежит им, то есть что они... Все могут перенести в свою атмосферу, в свою область. Они вечно воображают, что собирают свою повсюду рассеянную собственность. Если им препятствуют в устройстве их собственного гнезда, они погибают, как бесприютные птицы. Лишение свободы для них равносильно с уходке. Если же они, подобно первым, посвящают себя какой-либо отдельной области науки, то выбирают только такую, где могут произрастать нужные для них плоды и семена. Им нет никакого дела до того, что наука, взятая в целом, имеет невозделанные и дурно обработанные области, в них Полное отсутствие беспристрастного отношения к вопросам знания. Они насквозь проникнуты субъективизмом. Почему все их взгляды и знания носят на себе отпечаток их индивидуальности и представляют живую энциклопедию, отдельные части которой тесно связаны между собой, цепляются одна за другую, питаются одной пищей и, в общем, имеют свой особенный воздух и свой особенный запах. Такие натуры, придавая всем образом отпечаток своей личности, нередко приводят к ошибочному заключению, будто наука и даже вся философия представляет уже законченное целое и достигла цели. Очарование это производит жизненность их образов. По временам вызванное ими заблуждение бывало роковым для науки и заставляло вышеупомянутых тружеников мысли впадать в ошибки. Но когда господствует сухость, и всеобщее изнеможение эти люди приносят отраду и действуют как сладостный освежающий отдых в прохладной тени. Таких людей обыкновенно называют философами. 172. Признание таланта. Однажды. Когда я проходил по деревушке з, один мальчик начал изо всех сил хлопать кнутом. Видно было, что он мастер своего дела и сознает это. Я бросил на него взгляд, выражающий признание его искусства, которое в сущности возбуждало во мне очень неприятное ощущение». Так поступаем мы и при признании многих талантов. Мы доставляем им удовольствие, а они причиняют нам неприятность.